Глава 5. Из жизни шпионов и бывших эздеков Подполковник Покровский проснулся раньше обычного времени. Рядом с ним на подушке возлежала темно-русая голова его супруги Наталии, мирно посапывавшая во сне розовым носом. У самого же Алексея Михайловича продолжали противно скрести кошки на душе – от недавнего разговора с Духониным. Согласившись под нажимом начальника штаба на предложение полковника Щукина участвовать в шпионских играх, Алексей и не предполагал, как долго это продлится Ему было противно не только изображать из себя загульного и продажного человека, но и даже общаться с резидентом германской разведки, действующим в Могилеве под маской Портнова. С какой бы радостью Покровский бы пристрелил этого мерзатца, и отправился на фронт сражаться с врагом, как честный русский офицер. и во всякий раз внутренне передергивало при встрече с портным, но всякий раз его руку, тянущуюся к кобыре, удерживало сознание того, что он исполнял личную просьбу Корнилова. Хуже всего было то, что Щукин втянул в эту игру еще и его жену Наташу, которую по его протекции приняли в штат машинисток Верховного – ради достоверности легенды, которую разработали ему контрразведчики. Как истинный строевик, Покровский с пренебрежением относился к контрразведке, считая сотрудничество с ней чем-то несерьезным для фронтовика, привыкшего сражаться с врагом с открытым забралом. Участвуя в комбинации полковника Щукина, Покровский наивно полагал, что вся его деятельность немедленно закончится, едва только будет завершено кавказское наступление Юденича. Каково же было его удивление, когда начальник контрразведки сказал, что это только начало. «Как так только начало, господин полковник? Не вы ли говорили, что все это необходимо для прикрытия нашего десанта на Босфоре? Затем вы уверяли, что необходимо потерпеть еще чуть-чуть ради удачного наступления Юденича на Кавказе? Я все выполнил, как вы просили, и считаю, что полностью выполнил просьбу генерала Духонина о сотрудничестве с вами». Извольте объясниться. — к Чему вы так кипятитесь, уважаемый Алексей Михайлович? Все было именно так, как вы говорите. И, признавая ваши большие заслуги в нашем деле, я ходатайствовал перед Верховным о награждении вас орденом Анны Третьей степени, и Корнилов поддержал меня. Примите поздравления. Услышав эти слова, Покровский покрылся красными пятнами и от волнения рублено произнес. Мне, боевому офицеру... «А, ну неизвестно за что. Вы оскорбляете меня, господин полковник?» «Да, вам орден. И не за что-то, а за опасную и успешно выполненную работу, господин подполковник. Извольте прекратить истерику. Нас с вами ждут не менее важные дела». «Ах, дела!» — зло протянул Алексей, полностью заливаясь пунцовой краской. «Вас они наверняка и ждут. Но только я немедленно отправляюсь на фронт. Да, на фронт!» Подаю рапорт в действующую армию, господин полковник». Неизвестно, как бы дальше протекал их разговор, но в этот момент дверь кабинета отворилась, и в комнату вошел генерал Духонин. Он окинул взглядом красного от возмущения Покровского и иронически блиставшего на него глазами Щукина, и, не дав Алексею произнести ни слова, произнес. «Господин Щукин, поздравляю вас с присвоением очередного воинского звания генерал-майора». Верховный только что подписал этот приказ. «И не могли бы вы, господин генерал, оставить нас наедине с господином подполковником?» Услышав радостную весть, Щукин улыбнулся и с видом победителя прошел мимо Покровского. Едва за новоиспеченным генералом закрылась дверь, как Духонин приблизился к подполковнику и внимательно посмотрел ему в лицо сквозь стекла своего пенсне. «Скажите, Алексей Михайлович, но только честно». Вы меня считаете боевым офицером, или я для вас штабная крыса? Для меня человек, получивший георгиевское оружие за храбрость, никак не может быть штабной крысой. Что ж, и на том спасибо. но ну, раз мы с вами боевые офицеры, то поговорим с вами как фронтовик с фронтовиком, без обиняков. Прошу садиться. Духонин дождался, пока его взволнованный собеседник немного придет в себя, и только после этого продолжил разговор. С начала войны, по долгу своей службы, я вынужден контактировать с разведкой. И, скажу честно, Алексей Михайлович, германская разведка на сегодняшний день одна из лучших в мире. Помните августовскую катастрофу второй армии генерала Самсонова в Мазурских лесах? Покровский утвердительно кивнул головой. Как ее забудешь, когда только за один месяц русская армия потеряла пленами более 100 тысяч человек? Так вот... Это поражение в основном было обусловлено удачными действиями людей полковника Вальтера Николая, возглавляющего русский отдел военной разведки германского генштаба. Нет, не было никакой измены в штабе армии или еще выше. Было просто разгильдяйство и предательская глупость со стороны наших офицеров связи и хорошая работа немецкой агентуры, оставленной Николай в зоне временной оккупации наших войск. Наши армейские штабные связисты общались между собой по радио «Морзянкой» — открытым текстом. А оставленные агенты умело информировали немцев о продвижении наших частей в Восточной Пруссии и их численности, иногда прямо по местному телефону. Благодаря этому генерал Людендорф узнал, что Первая армия не будет наступать на Кёнигсберг с востока что позволило перебросить все имеющиеся у него силы против Самсонова и в короткий срок разгромить его. «Прошу прощения за столь неприятный экскурс в историю, но я позволил себе привести этот пример только для того, чтобы вы лучше представили себе результаты деятельности военной разведки». Покровский недовольно дернул подбородком, но промолчал. «Для немцев не составляло большого труда выяснить местоположение нашей ставки». После чего, пользуясь слабостью нашей контрразведки, они успешно внедрили сюда свою разведывательную сеть, несмотря на режимное положение Могилева. Знаете, кто был прежний резидент германской разведки? Местный парикмахер Ефим Григорьевич Побачка, прибывший сюда вместе с беженцами из польского Ивангорода. По отзывам знавших его людей, милейший человек, всегда готовый прийти на помощь, одним словом, душка. Сколько людей сгубил этот «душка» — одному богу известно. Но, как установило следствие, прорыв под горлицей — это его работа. Лицо Покровского дернулось при упоминании о горлице. Тогда его части стояли во втором эшелоне и приняли на себя уже ослабленный удар германского кулака, буквально надвое расколовшего русский фронт. «Что с этой сволочью?» — хрипло спросил он, облизнув сухие губы. «Ничего». Сидит в тюрьме и время от времени дает показания. Его не расстреляли, как расстреляли полковника Мисоедова. Потому что полковник был простым агентом, а господин Пабатька — резидент. В отличие от Мисоедова, он слишком много знает, и от него гораздо больше толку. Вот видите, на примере вы прекрасно поняли всю разницу в этом нехитром деле. Подполковник нервно заерзал на своем стуле от лесных слов Духонина, но промолчал. Когда Щукин вычислил по-батька и, проследив все его основные связи, арестовал, он недолго почивал на лаврах, прекрасно зная, что свято место пусто не бывает. Увы, но это азбука разведки, и, учитывая весь бардак прошлого года в нашей стране, в появлении нового резидента господина Николая сомневаться не приходилось. С появлением Корнилова персонал ставки претерпел большие изменения – Во-первых, по требованию Верховного численность штаба была сокращена до разумного предела. Во-вторых, многие офицеры уехали вместе с генералом Алексеевым в Москву, освободив место выдвиженцам Верховного, вроде вас. А в-третьих, декрет о чрезвычайном положении полностью развязал руки контрразведки. Все это создало большие неудобства для вражеской агентуры, нарушив многие отлаженные связи. Энергичные действия Корнилова – заставили немцев торопиться, и они стали допускать ошибки. Только благодаря им полковник Щукин так быстро обнаружил в Могилеве нового резидента, портного Славинского, усиленно контактирующего с персоналом Литерного Верховного. А теперь поставьте себя на мое место, когда становится известен резидент германской разведки, энергично прощупывающий экипаж Литерного. Что делать? арестовать и преспокойно ждать появления в Могилеве нового разведчика господина Николая, которого неизвестно когда выявят, если выявят вообще. Или начать тонкую игру, подставив ему своего человека и снабжать штаб Гинденбурга ложной информацией. «Но почему я?» — с негодованием воскликнул Покровский. «Почему?» «Потому что вы — самая подходящая фигура из окружения Корнилова». Здесь нет ваших сослуживцев, и здесь никто доподлинно не знает всех ваших человеческих качеств. Кстати, скажу откровенно, роль гуляки вам хорошо удалась. Чувствуется жизненная школа. Идем дальше. Все знают, что вы принимали самое активное участие в наведении порядка в Петрограде в августе 1917-го, но не получили от Корнилова никакой награды за это. Это очень хорошо пригодилось для роли обиженного властью, И мимо этого грех было пройти. Кроме этого, молодая жена, постоянно требующая нарядовой при этом работающая личной машинисткой Корнилова. Да вы не представляете, какой вы были прекрасный объект разработки для немцев, когда Щукин аккуратно подвел вас к одному из агентов, господина Славинского. Как быстро они заглотили наживку, полностью поверив легенду, которую составили для вас, господа контрразведчики. При упоминании об этом, успокоившийся было Покровский вновь заерзал на стуле, вспоминая момент своей вербовки. «Да уж, Николай Николаевич», — только и проговорил он, чем вызвал улыбку Духонина. «А теперь представьте, что вы отказались бы участвовать в этой игре, и немцы завербовали бы кого-то иного. Кто стал бы снабжать их правдивой информацией о наших замыслах? Не столь развернуто, как вы, но правдивыми данными». Что тогда? А не дай бог, если им, к примеру, оказался бы один из шифровальщиков. К ним господин резидент и подбирался прежде, чем познакомился с вами. Сколько бы жизни наших солдат и офицеров унесла бы тогда его деятельность, а? «Неужели среди шифровальщиков есть такие люди?» — с изумлением произнес подполковник, в пылу возмущения даже придвинувшись к генералу. «Успокойтесь, Алексей Михайлович, там их нет». И сказал я это только ради примера, но по мере общения с людьми могу вас заверить, что человеческая натура очень слаба, и люди очень падки на деньги. Используя этот порог, большей частью и проводят вербовку агентуры разведчики всех стран. Ничто, увы, не ново в этом мире. Так вот, получив столь важного агента, как личного адъютанта Корнилова, господин славинский по данным Щукина, «Свернул всю свою вербовочную деятельность и временно успокоился. А это верный признак того, что немцы доверяют вам и ценят полученную от вас информацию». «Да какая же от меня информация?» — удивился Покровский. «Так себе. Сплетни и ставки. Да куда поехала когда?» «Ой, не прибедняйтесь, господин подполковник», — пожурил его Духонин. «А сведения о переговорах с союзниками...» Посмотрите, как ломит оборону французов на Западном фронте Людендорф, совершенно не опасаясь нашего наступления на Востоке. А оно скоро будет?» С надеждой спросил Алексей и сконфуженно замолчал. «Будет. Обязательно будет. Как нам без него одолеть супостатов? Но вот чтобы оно началось, как можно неожиданней для врага и с наименьшими для нас потерями, это ваша задача». «Или вы на фронт собираетесь, как я слышал?» а что ж Не волить не буду. Но только знайте, ваш ход подставит под угрозу не только наши планы, но и многие солдатские жизни. — Я остаюсь, господин генерал, — сказал Покровский, встав со стула и отдернув мундир. — Очень рад этому решению, Алексей Михайлович. Поверьте, наша операция против господина Николая только в самом начале. Работа предстоит большая и важная, — произнес Духонин, протягивая руку Покровскому. — Да, — я «А как орден Анны Третьей степени? За какие заслуги? Охотно объясню». «Благодаря вашей дезинформации, Юденич успешно разгромил турок. Поверив, что наш основной удар будет на севере, противник стал перебрасывать туда свои главные силы, внося сумятицу по всему фронту, что было на руку нашим войскам. Обманув врага, Юденич разбил противника по частям и полностью вывел Турцию из войны». «Так что, Анна, Владимир будет в другой раз. Ну-ну, я шучу, прекрасно знаю, что вы все это делаете только ради Родины». Покровский постоял немного смущенно, что-то мучительно обдумывая, а затем спросил. «А можно я этот орден получу после войны? Мне как-то неудобно. Не воевал ведь». Примерно в это же время правая рука Корнилова, московский генерал-губернатор Алексеев внимательно слушал доклад своего помощника по специальным вопросам Иосифа Сталина. На него Алексеев обратил свое внимание еще в декабре прошлого года, когда, согласившись сотрудничать с правительством, молодой кавказец был привлечен для участия в примирительном процессе с украинскими сепаратистами. Тогда Сталин блестяще выполнил порученное задание – выступая посредником между киевским генерал-губернатором и местными социал-демократами. За три дня переговоров был достигнут компромисс, надолго успокоивший Киев. Вновь Сталин обратил на себя внимание Алексеева в январе месяца, когда острая надобность в политическом замирении уже отпала, на смену которой выходила необходимость сплочения российского общества вокруг генерала Корнилова. Алексеев прекрасно помнил то общее заседание, когда после бурной полемики Сталин выдвинул идею создания агитпоездов с передвижными киноустановками. Разумеется, идею бывшего сдка приняли в штыки, включая самого генерала, который со смехом предложил Сталину самому реализовать свою идею. Тот согласился, но потребовал материальных средств для притворения ее в жизнь. Каково же было удивление оппонентов когда уже через месяц агитпоездами была охвачено пять центральных губерний, которых, по данным опроса, резко возросли патриотические настроения. Поезда останавливались на любой маленькой станции и, набив под завязку в теплушку зрителей, крутили специально подготовленную хронику. На крупных станциях поезда стояли по несколько дней, давая возможность окрестным крестьянам забраться для просмотра бесплатного кино. С широким размахом кинохронику крутили и в больших городах, также сделав бесплатный вход для всех желающих. Вот тогда и стал Алексеев внимательнее приглядываться к Сталину, давая ему различные поручения. Постепенно настороженность генерала к революционеру полностью прошла, уступив место деловому сотрудничеству. Основная причина, побудившая генерала сменить свои взгляды на этого недоучившегося семинариста, заключалась в том, что Сталин был яростным трудоголиком. В отличие от доставшихся генералу чиновничьих кадров, в большинстве своем работавших от звонка до звонка, молодой кавказец буквально жил на своем рабочем месте, постоянно находясь в бешеном ритме работы. Он не был показушником и прожектором, и все порученные ему дела выполнял срок, а если этого не случалось, обязательно указывал причину неудач и одновременно предлагал план ее устранения. Во-вторых, в отличие от многих политических деятелей, занимающихся больше речами, чем конкретным делом, Сталин был до мозга костей государственником, и вся его деятельность была направлена на укрепление страны, а не на провозглашение пустых лозунгов. Это сильно импонировало Алексееву, который видел в подчиненных ему чиновниках людей, больше радеющих за свои собственные интересы, чем за интересы государства. И в довершении всего генерал подметил в поведении Сталина очень интересную деталь. Имея некоторые проблемы в образовании, или не имея вообще представления о некоторых предметах, он постоянно улучшал свое образование путем чтения книг или обращался за помощью к специалистам по тому или иному вопросу. При этом он все делал абсолютно открыто, не стесняясь показать свое незнание по интересующему его вопросу. Свою способность схватывать все на лету Сталин продемонстрировал во время своей поездки на Урал с мандатом спецпредставителя верховного правителя в апреле этого года. Тогда на заседании встал вопрос о причинах снижения поставок железной руды при открытии на Урале новых шахт. Прибыв на место и обратившись за помощью к специалистам горного дела, представитель Корнилова быстро выяснил, что основная причина недопоставки железной руды крылась в экономическом саботаже владельцев шахт. Таким образом, они хотели взвинтить цены на железную руду, поставляемую государству. Дело было передано во вновь образованную чрезвычайную комиссию, и напуганные владельцы поспешили искупить свою вину увеличением выработки столь необходимой фронту руды. Заметив государственную жилку в своем подчиненном, Алексеев все больше и больше стал привлекать Сталина к работе правительства, позволив ему собрать вокруг себя таких же бывших эсдеков, за которых он мог поручиться. Одним из таких помощников Сталина стал поляк Дзержинский, которому он вначале поручил работу с непримиримыми боевиками революции, а после их ликвидации отправил на транспорт. Здесь бывший революционер, к удивлению многих, быстро навел порядок. Добившись через Сталина образования Чрезвычайной комиссии по транспорту, этот суховатый человек с пристальным взглядом начал энергичную работу на Николаевской железной дороге. В считанные дни были выявлены явные нарушения и вялый саботаж, которые обернулись для многих нерадивых чиновников не только увольнением с работы, но и вполне ощутимыми тюремными сроками. Доказав эффективность своего протеже, Сталин убедил Алексеева поручить Дзержинскому кураторство над военными перевозками по железным дорогам. С тех пор одетый в черную кожаную куртку человек с маузером на боку стал вещим ужасом для железнодорожных чиновников. Он появлялся всегда внезапно и холодным голосом требовал предоставления бумаг на проверку. Используя мандат спецпредставителя, он был подобен карающему мечу всегда холоден и беспощаден к выявленным нарушениям. Многие из обиженных чиновников жаловались на действия Дзержинского вначале Алексееву, а затем и самому Корнилову, однако поляк был непотопляем. Все проверочные миссии, организованные в спешном порядке по многочисленным жалобам, показывали полную правоту действий спецпредставителя в отношении виновных. А когда выяснилось, что многие нарушения касались воинских поставок и перевозок, то диктатор сам утвердил решение Дзержинского. Принципиальный и честный поляк как нельзя лучше подходил для когорты избранных, которых Корнилов старательно приближал к себе, стараясь иметь в своем окружении верных ему выходцев из простого народа, заботящихся прежде всего о благе государства противовес бывшим царским чиновникам, работающим только на свой карман. Особо подкупил Корнилова тот факт, что Дзержинский вел чисто аскетический образ жизни, подобно Сталину, практически живя в своем рабочем кабинете и совершенно не брал взяток, несмотря на большие суммы предлагаемых отступных. Последним аргументом в глазах диктатора в пользу Дзержинского стало неудачное покушение на него, когда, выходя из здания после очередной проверки, Он был обстрелян из пистолета неизвестным. Бывший СДЭК показал, что не забыл своего прошлого, выхватил Маузер и ответным огнем убил нападавшего. Узнав об этом случае, Корнилов моментально потребовал от Алексеева представить поляку охрану и сам лично выделил ему автомобиль для передвижения по Москве, а также спецвагон при исследовании дзержинского по стране. Столь удачная карьера бывшего семинариста как государственного чиновника укрепилась официальным зачислением Сталина в штат аппарата генерал-губернатора, чего Алексеев добился поднажав на Евсеева. Став специальным помощником генерал-губернатора, он резко увеличил круг своего общения по тем или иным вопросам, за что тут же получил от чиновников прозвище «тайный советник генерала Алексеева». О том, что это прозвище в определенной мере соответствовало действительности, подтверждал доклад, который Сталин сейчас представлял генералу. Неделю назад Корнилов прислал в Москву объемный доклад военной разведки относительно положения в Польше. На захваченной территории Варшавской губернии немцы давно приступили к созданию польского легиона для борьбы с Россией. Идея эта была не нова, поскольку была с блеском исполнена сначала Наполеоном в 1812 году а затем австрийцами в 1860-м. В обоих случаях поляков заставляли проливать свою кровь ради чужих интересов с сомнительным результатом в конце. Как и прежде, поляки вначале долго торговались со своими нанимателями, прежде чем ударили по рукам. Немцы договорились с бывшим боевиком Юзефом Пилсудским, разрешив ему создание вооруженных польских отрядов под контролем Рейхсвера. Соглашение было подписано в самом конце 1916 года. Затем немцы притормозили его реализацию в надежде на развал России. И только в октябре 1917 года вновь вернулись к прежней идее, стремясь энергично наверстать упущенное время. Опасность в создании польского легиона русская разведка видела не только в появлении у немцев новых вооруженных формирований, которыми германское командование собиралось заменить некоторые свои части на Восточном фронте, но и возможности применения их на территории Варшавской губернии для партизанских действий в случае поражения Рейхсвера. При любом раскладе создание польского легиона оборачивалось для России огромной кровью, учитывая, с каким упорством будут драться польские легионеры с русскими солдатами, умело разогретые вековой ненавистью и немецкими обещаниями независимости. Самой действенной и эффективной мерой для устранения на корню этой опасности разведка видела в немедленной ликвидации Пилсудского как краеугольного камня всей этой затеи. Бывший боевик, он был известен в польских землях как активный борец с царским режимом, имевший за своими плечами громкие дела. Для него ничего не стоило поменять понятие «царь» на «русских», чтобы привлечь под свои знамена поляков с немецких, австрийских и русских территорий. Аналогичный проект пытались организовать и австрийцы, энергично поддерживая ярого украинского националиста Симона Петлюру, разрешив ему создавать вооруженные отряды в австрийской Галиции. Петлюра активно отрабатывал отпущенные ему средства, обосновавшись во Львове, однако против Пилсудского он явно не тянул. Алексеев решил привлечь Сталина к обсуждению этого вопроса только из-за того, что тот хорошо знал многих боевиков по своему эздековскому прошлому. К радости генерала, Сталин не стал ссылаться на этику в отношении своих прошлых друзей, а немедленно приступил к организации этой операции. «Я тщательно перебрал все возможные кандидатуры для исполнения нашей операции и сделал свой выбор. Это самый лучший из всех боевиков, которых я знаю». Несколько глуховатый, неторопливый голос с грузинским акцентом действовал ободряюще на генерал-губернатора, который уже научился разбираться в интонациях своего подчиненного. Так Сталин обычно говорил тогда, когда был полностью уверен в успехе порученного ему дела. В прошлом он неоднократно оставлял с носом не только жандармов и агентов сыскной полиции, но даже турецкую разведку и германскую полицию. Его прекрасно знает сам Пилсудский, и поэтому трудностей для их личной встречи не будет. «И кто же это?» — с интересом спросил Алексеев. Сталин выдержал паузу, хищно блеснул желтыми тигриными глазами и произнес. Это Тарпи известный под кличкой Камо. На лице Алексеева отразилась целая буря чувств от восторга до удивления. Однако он все же сдержал себя. Многие центральные газеты страны писали об этом смелом и обаятельном кавказском боевике, неоднократно совершавшем дерзкие налеты на банки Тифлиса и всегда благополучно уходившего с добычей. — Скажите, Иосиф, а насколько можно на него положиться в столь пикантной ситуации, как наша? Человек с такой чересчур лихой репутацией независимого налетчика вряд ли будет открыто сотрудничать с нами. Сталин снисходительно улыбнулся и неторопливо, старательно выдерживая маленькую паузу, произнес «Я уже говорил с скамо, и он полностью согласен помогать нам в этом деле. Где он сейчас находится? Утром был в бутырке, а сейчас находится в моем кабинете, где ожидает вашего решения о начале операции». Генерал-губернатор Москвы удивленно вскинул бровями и озадаченно охмыкнул. «Однако вы очень быстры, Иосиф. Этого требует интересы дела порученного мне вами. Раньше начнем, быстрее закончим. Итак, я жду вашего решения по моей кандидатуре». Откинувшись в кресле, Алексей в несколько минут интенсивно размышлял, прежде чем принял окончательное решение. «Раньше я бы, конечно, сомневался в правильности выбора вашей кандидатуры». Однако совместная работа с вами приучила меня смотреть на некоторые вещи совсем по-иному. Один ваш дзержинский чего стоит. Хорошо. Я одобряю ваш выбор. Хотя, не скрою, очень удивлен самим фактом согласия такой личности работать на государство. Специальный помощник вновь сверкнул желтым оком. Выдвигая кому на роль ликвидатора Пилсудского, он был полностью уверен в своем кандидате, поскольку знаменитый налетчик и гроза Кавказа, был лично ему предан вот уже целое десятилетие. Что вам необходимо для проведения операции? Помощь со стороны разведки, деньги, оружие? Только деньги, господин генерал. Все остальное кому организует сам, на месте. И ради успеха даже желательно, чтобы как можно меньше людей знало об этой операции, включая и разведку. Да, включая и разведку. кому не хотел бы оставлять следы в бумагах этого ведомства, Поэтому подготовку кому, я думаю, следует поручить Дзержинскому. Так будет надежнее и без лишних свидетелей. Мы уже согласовали основные детали предстоящей операции. Заброску думаем осуществить через Черноморское побережье под Констанцией с помощью одесских контрабандистов. Что будет вполне правдоподобно, согласно его легенде, о побеге из тюрьмы. Листовки о розыске опасного беглеца я уже подготовил. Очутившись в Румынии и используя старые связи, Он без труда сможет достать поддельные документы, по которым свободно проберется во Вроцлав. Штаб Пилсудского через австрийскую границу. А почему вы не использовали финский вариант? По-моему, он гораздо короче и удобен. Посмотрите, Швеция, Дания и Германия. Короткий путь не всегда самый безопасный и лучший. Кому хорошо знают в Германии, и северная граница Рейха усиленно охраняется специальными подразделениями полиции. Арест, проверки — это займет время. И неизвестно, выпустят ли его немцы на свободу или захотят, подобно нам, использовать в своих играх. Южный вариант уже многократно проверен, кому на практике остались надежные связи и больше шансов на скорую встречу с паном Юзефом. «Хорошо, вы меня убедили. Что нужно подписать?» Сталин моментально вытащил из папки заранее приготовленную смету расходов, и Алексеев лишь на мгновение раздавал, Пробежав взглядом по буквам, скрепил документ своей подписью. Операция «Валькирия» началась. Оперативные документы Из оперативного доклада полковника Рейхарда шейера генерала Людендорфу от 5 мая 1918 года. Секретно, лично. Оперативные данные, полученные агентами Николая и ставки Корнилова, полностью подтверждены временем и другими источниками и не вызывают никакого сомнения в их достоверности. Напоминаю вам, что именно благодаря нашему источнику в штабе русских, было своевременно выявлено направление первого удара русского наступления против Энвер-Паши на Черноморский порт Самсун. К сожалению, наше своевременное уведомление о готовящемся ударе на Самсун не было по достоинству оценено нашими турецкими союзниками, несмотря на все старания нашего представителя, что и привело к полному развалу фронта. Кроме этого трагического факта – Необходимо отметить, что войска Юденича меньше всех подверглись революционным катаклизмам и сохранили свою боеспособность, в отличие от остальных русских армий. Также необходимо отметить, что генерал Юденич почти все время находился на Кавказском фронте и пользуется огромной популярностью среди солдат и офицеров. Все вместе взяты вышеперечисленные факты и способствовали столь быстрому успеху русских на Кавказе. На данный момент на Восточном фронте продолжают наблюдаться вялые приготовления русского наступления на румынском участке против войск генерала Маккензена. После отправки ранее собранных здесь русских частей на Босфор, прибытие новых частей не замечено. Переброска на Восточный фронт дивизии генерала Единича возможна не ранее июля месяца. Согласно последним данным полковника Николая, русского наступления на Восточном фронте в течение 20 дней не будет. Полковник Шейрт. из оперативной записки командующего имперским флотом адмирала Хиппера в Генеральный морской штаб от 12 мая 1918 года. Секретно. Исходя из решения Большого имперского совещания в Шарлоттенбурге о взаимодействии сил армии и флота во время решающего наступления на Западном фронте этого года, штаб флота Открытой воды разработал план действий против британского гранд флита Учитывая, что соотношение количества наших линейных кораблей относительно британских линкоров продолжает составлять пропорцию 1 к двум и шест, то необходимо продолжить стратегию набегов и уничтожение транспортных конвоев с целью выманивая части британских сил в море для сражения и последующего уничтожения. При проведении операции набегов на британские конвои следует как можно больше привлекать подводные лодки, выставляя их впереди флота в определенных районах моря. Таким образом, в известной степени, компенсировать численное превосходство врага. В случае же поражения нашего флота, подводные лодки могли бы прикрыть его отступление. Что было бы особенно важно. Когда же соотношение сил изменится до благоприятного нам соотношения, то необходимо провести полномасштабное сражение с противником. С этой целью наши быстроходные крейсера-эсминцы должны предпринять рейд в восточную часть Ла-Манша и выманить британские линкоры. Наш же линейный флот под прикрытием субмарин должен дожидаться выхода основных сил противника, заняв позицию у голландского побережья. Если дело действительно дойдет до сражения, то при такой диспозиции мы могли бы принять его с надеждой на успех. А если к тому же нам улыбнется военное счастье, то эта особо тщательно подготовленная операция может оказаться решающей для исхода этой войны как крайнее средство, способное коренным образом переломить отношение сил в нашу пользу, штаб флота рассматривает план ночной атаки противника всеми имеющимися у нас силами на одну из баз Гранд-флита, расположенную на восточном побережье Англии. Предпочтительной целью является бухта Скапофло из-за своей удаленности от остальных портов базирования Харпул, Скарбора или Харвич. Исходя из вышеперечисленного, прошу вас еще раз обратиться к Верховному главнокомандующему рейха Казеру Вильгельм с настоятельной просьбой отменить свой запрет на выходы кораблей в открытое море, наложенный на флот после неудачного рейда к Манзунду. Адмирал Франц фон Хиппер Из стенограммы Высшего военного совета союзников в Аббевилле от 2 мая 1918 года присутствовали Клемонцо, Ллойд Джордж, командующий объединенными силами союзников Марш Фош, генерал армии Першинг. лойд Джордж Если мы проиграем решающую битву войны, то наш флот понадобится только для того, чтобы перевести на остров героические остатки британской французской армии. Мы отступим с континента с высоко поднятой головой, поскольку сделали все возможное, что было в человеческих силах и даже больше. Если Франция и Великобритания уступят войне, их поражение будет почетным, так как они героически сражались до последнего человека. В то же время Соединенные Штаты выставили солдат не больше, чем маленькая Бельгия. Мне стыдно думать, что наши новые союзники не помогут нам в самый важный период этой войны – зажав в рукаве козырную карту, способную изменить все. Першинг. Мне, как профессиональному военному, горько слышать несправедливые упреки в свой адрес. Я еще раз готов от лица правительства Соединенных Штатов подтвердить нашу готовность бороться вместе с вами против оси мирового зла в лице казера Вильгельма и австрийского императора Карла. Мы прекрасно осознаем всю опасность сложившегося положения на фронтах Европы. Но из-за постоянной угрозы со стороны германских подводных лодок для наших транспортных кораблей мы не можем резко увеличить число своих войск на континенте. С болью в сердце повторяю еще раз. Американская армия будет полностью готова только к середине августа, началу сентября. Клемансо Генерал, согласно выкладкам нашего объединенного штаба, Для полного контроля обстановки на случай нового немецкого наступления нам необходимы 250 тысяч американских солдат в июне и столько же в июле. Только такое вливание в ряды союзных войск позволит нам не только остановить врага, но и даже начать свое наступление на некоторых участках фронта. Першинг. К моему большому сожалению, я должен сказать, что американская армия на сегодняшний день имеет всего только четверть миллиона обученных солдат, которых мы собираемся полностью перебросить к середине августа. Климансо. «Вы жестоко разочаровали меня этой горькой правдой, генерал. Но лучше познать ее сейчас, чем час жестокого испытания». Першинг. «Я очень сожалею, господин президент, что мои слова огорчили вас. Но поверьте мне, это все, что может выставить Америка на данный момент. Единственным утешением вам, может быть, послужат мои заверения от лица правительства – что механизм американской военной помощи уже полностью запущен и с каждым днем набирает обороты. Уже открыли сотни вербовочных пунктов приема добровольцев и солдат запаса. Американская промышленность уже начала переориентироваться на военные заказы моего правительства, непрерывным потоком заполняя склады и арсеналы своей отменной продукцией. Поверьте, что четверть миллиона человек, которые мы имеем сейчас, это только верхушка айсберга, И к концу года вы получите миллион солдат и даже больше. Ллойд Джордж Это все прекрасные перспективы недалекого будущего, до которого немцы вряд ли дадут нам спокойно дожить. Фош, согласно ли американское командование, помочь теми силами, которые есть сейчас в его распоряжении. Это крайне важно. В любой день немцы могут возобновить наступление на Париж. По мнению моего штаба, они вряд ли смогут сделать это в ближайший месяц. Их потери за два месяца наступления Огромны Фош Так легковерно могут рассуждать лишь те Кто никогда не воевал с немцами Уверяю вас, генерал Что при всех недостатках в снабжении И неизменных потерях Германская армия способна Переподнести неожиданные сюрпризы Мы в этом уже убедились За четыре года войны с ними Клемонцо Господа, не будем отвлекаться От обсуждения главного вопроса Скажите, генерал Ваши солдаты помогут нам или по-прежнему будут находиться в резерве? Першинг. Да, правительство Соединенных Штатов и президент Вильсон согласны на участие наших войск в военных действиях, но только под моим командованием. Специальное сообщение генералу Людендорфу от полковника Николая от 14 мая 1918 года. Строго секретно, лично. С радостью сообщаю, что проводимый моими агентами в ставке румынского короля Зандаш о заключении сепаратного мира между Румынией и центральными державами увенчался успехом. Король согласен заключить мир и уступить Болгарии часть побережья Черного моря. Добружду. В качестве компенсации ему была предложена Бессарабия. Полковник Николаев. И срочной телеграммы президента Франции Климансо в ставку верховного правителя России Корнилова от 10 мая 1918 года. Секретно, лично. Господин Корнилов, положение Франции и объединенных союзных сил угрожающее. По всем признакам немецкое командование в самое ближайшее время предпримет новое наступление, которое может стать решающим во всей этой войне. «В эту трудную для нас минуту мы обращаемся к вам с просьбой пересмотреть сроки ранее запланированного вами наступления в Румынии и тем самым сорвать планы противника. Французское правительство надеется, что вождь русского народа не оставит своих боевых союзников в трудную минуту». Клемансо Из срочной телеграммы генерала Корнилова президенту Клемансо от 11 мая 1918 года, секретно, лично. Господин президент, я и весь русский народ прекрасно осознаем всю ту опасность, которая нависла над нашим верным боевым союзником Франции. Однако генеральный штаб русской армии очень озабочен переносом срока наступления в Румынии, поскольку это может самым пагубным образом сказаться на исходе операции, а вместе с ним и на нашем внутреннем положении. Неудачное наступление может спровоцировать бунт в нашем тылу или развал фронта. Генерал Духонин утверждает, что необходимо придерживаться ранее объявленного срока. Начало июля, конкретнее 6-7 числа. Корнилов. И срочно телеграммы Климансо Корнилову от 12 мая 1918 года. Секретно лично. Господин Корнилов. Генеральный штаб Объединенного союзного командования внимательным образом изучил вашу телеграмму от 11 мая и повторно просит вашего согласия на скорейшее начало наступления на Румынском фронте. Видя, как успешно развивается ваше наступление на Кавказе, у Объединенного штаба нет и мыслей о неудаче русского оружия на полях Румынии. Все мы с восторгом следим за успехами своего боевого союзника, генерала Юденича, и полностью уверены, что генерал Щербачев также успешно внесет свою лепту на алтарь общей победы. Поверьте, что на кону стоит судьба всей Европы. Климонцо Телеграмма и ставки верховного командующего генерала Корнилова главнокомандующему объединенными силами союзников маршалу фошо от 15 мая 1918 года секретно, лично. Господин маршал, Россия выполнит свой союзнический долг перед Францией 28 мая этого года. Это окончательный срок, не подлежащий пересмотру. Духонин.